Бантонная трущоба Разные есть субъекты в Петербурге. Например, взять хоть этого господина Флирта. У него небольшой каменный домик-особняк, у него свои лошади, прекрасный повар, тройка лакеев, много бронзы, много серебра, и подъезд охраняется галунным швейцаром. Флирт-брюнет, немного еврейского типа, но, боже упаси, намекнуть ему об этом, в небольшом сходстве с субъектами гонимого племени, Он придет, если не в бешенство, он очень политичный и милый человек, то в страшный азарт, вытащит лист со своим родословным древом и докажет вам, как дважды два совершенно противное. Но природа, та самая природа, которую огнем не выжив, несмотря на все эти доказательства, оставит вас в сомнении. Господин Флирт нигде не служит, родового не имеет, у него все благоприобретенное – Но все такое изящное и бантонное, что вовсе нельзя было бы и подумать, что он существует исключительно на средства, доставляемые ему игрой, происходящей у него ежедневно по вечерам. Со стороны кажется, что добрые приятели собираются к нему поболтать и перекинуться в картишки. А на самом деле, тут ведется крупнейшая игра, среди которой тают и вырастают целые состояния. Сам флирт играет очень редко, хотя удивительно счастливо. Но зато проигравшийся, как говорится, в пух, может смело надеяться занять у него под проценты ту или другую сумму. Потом у флирта есть доходы, карточный и покушный, то есть известный процент с выигрыша. По уходе колечки на Курицын быстро переоделся и через несколько минут уже сидел на извозчике. Он ехал к флирту, но не игра прельщала его в этот раз. Ему сообщили, что вечером приедет туда, Когда-то знаменитый игрок, граф Иероним Иванович Радищев. Около подъезда стояло несколько карет. Сквозь зеркальные окна виднелся швейцар, скучно фланирующий около вешалки, загроможденный шинелями, шубами и пальто. Сверкали огни газовых рожков и несколько ламп. На мокрой панели отражались их световые пятна. Андрюшка вошел в подъезд с видом человека, давно знакомого. Швейцар бросился снимать с него пальто. Затем он поднялся по широкой лестнице, усланной красным ковром, и вступил в зал, убранный по последним требованиям моды и роскоши. Гигантские пальмы упирались листьями в потолок, мелкая золоченая мебель стояла по стенам красивыми группами. Несколько человек сидели кое-где и оживленно беседовали. Господин Флирт, толстенький, лысый субъект с очень бойкими и плутоватыми глазками, переходил от одной группы к другой, смеясь и пожимая руки. Увидев входящего Андрюшку, он бросился к нему навстречу. «Господин Корицкий, дорогой Иван Станиславович, мое почтение, очень, очень рад!» Андрюшка фамильярно пожал ему руку и спросил. «Еще не собрались?» «Нет, уже есть кое-кто, но крупного чего-нибудь не предвидится». «А граф?» «Да вот, разве он приедет?» Флирт прищурился. «Да и то сказать вам по правде, граф...» «Этот знаменитый пантер уже не тот нынче!» «Впрочем, говорят, он где-то разжился крупной суммой и обещал быть!» «А слыхали вы историю, которая теперь занимает весь Петербург?» Андрюшка прекрасно знал, о чем поведет речь Флирт, но сделал удивленную физиономию. «Как же! Это история с арестом сына его, у которого оказался какой-то двойник, некто Курицын! Ведь это его незаконный сын! Странная, очень темная история!» «Да-да», — отвечал Андрюшка, — «что-то такое слышал. Кажется, и в газетах было. Очень странная история. Но да все кончилось благополучно». «Двойник, однако, не найден». «Найдется», — ответил Андрюшка и захохотал. Нус, где же играют сегодня?» «Во второй зале. А в кабинете у меня только поставлены столы. Для настоящей?» Оба тем временем вошли во вторую залу поменьше, где стояло несколько столов с сидящими около них игроками. Тут были самые разнохарактерные физиономии: и молодые, и старые, и угрюмые, и страстные. Тут было несколько очень крупных имен в области столичного пшута и жизни прожигательства. Андрюшка с некоторыми поздоровался, и, оставленный хозяином, остановился за стулом какого-то почтенного господина, лицо которого сильно спотело и широкая лысина была покрыта пятнами от волнения. Он сильно проигрывал, азартно загибая угол и беспрестанно опустошая бумажник солидными ставками. Юноша глядел и на него, и на всю игру бесстрастно и холодно. Мрачно красивые глаза его светились огоньком затаенной мысли. Он опомнился только тогда, когда солидный господин вскочил со стула, схватился руками за лысину и громко произнес, обращаясь к нему. "Черт черту возьми! Вот так не повезло!» «Да, это бывает», — холодно отвечал он. «Карты изменчивы? Недаром они женского рода!» Из тенью усмешки прибавил. «Я бы советовал князь немножко переждать». «Кой черт, батюшка, переждать? И я продулся в пух и прах!» Хотите, садитесь. Мое место свободно. А где Флирт? Он там, в зале. Отвечал Андрюшка, опираясь коленом на опустевший стул. Все поняли, что князь собирается переговорить с господином Флиртом интимно и что спустя немного времени он вернется опять с деньгами и опять будет понтировать с прежней бестолковостью и азартом. По уходе его Андрюшка несколько раз покачнул под коленом стул. Прищурился на лежавшую грудку ассигнаций и, вынимая бумажник, тихо сказал лабанк На двойку пик!». На минуту глаза его блеснули, когда он следил за сверкающим бриллиантом на руке банкомета. Но вот он еще более прищурился, губы его вздрогнули презрительной усмешкой, и рука небрежно протянулась за деньгами. Двойка пик была дана. «Каждый раз это двойка пик!» — сказал один из пантеров. «Фатальная карта!» — сказал другой. Андрюшка отошел от стола и снова появился в первой зале. Флирт стоял посередине залы и разговаривал с каким-то высоким, полуседым брюнетом. Герой наш изменился в лице. Это был граф Радищев, тот самый, которого он видел стоя у подъезда, только теперь он был без шляпы, и молодой преступник с любопытством разглядывал его голову. «Как же он похож на меня!» — подумал Андрюшка. Или, вернее, как я похож на него?» И вдруг в душе его поднялось какое-то новое, незнакомое до этой минуты чувство. Оно было так едко, так ощутимо болезненное, что он инстинктивно опустил глаза, стараясь не глядеть на предмет, причиняющий такую боль. «И это мой отец!» — в хаосе блестела мысль. «Это мой родной отец! Но какая пропасть отделяет нас? Я какой-то курицын сын, а он граф Родищев. Отчего же и я не граф?» когда я чувствую, что в жилах моих кипит и течет старинная кровь. «Проклятый жуир!» — чуть было не прошептал он, с ненавистью глядя на графа. «Но постой, постой! Я сумею отплатить тебе за все!» И Андрюшка, чтобы совладать с обуревающими его чувствами, отошел глубь залы и сел в уютный уголок за трильяж. Мрачно опустил он в пол свои злобно-задумчивые глаза и сидел неподвижно. Он слышал, как граф и Флирт прошли во вторую залу, слышал даже, как там задвигались стулья. Он все сидел неподвижно, не то прислушиваясь, не то обдумывая что-то. Вдруг тихий разговор сбоку привлек его внимание. Неподалеку сидели двое, только что вышедшие из соседней комнаты, и говорили о графе. Андрюшка инстинктивно насторожился. О, я его давно знаю, говорил один. Это один из тех людей, которым судьба сильно ворожила. Это баловень ее, но был, а не есть. Теперь его дела очень плохи, и я удивляюсь даже, что вижу его тут. Где-нибудь достал деньги? Конечно. Но где? Вот вопрос. Впрочем, такой человек, как он, не останавливается ни перед чем. Но как он моложав для своих лет? Сколько ему? Ему? «Как вам сказать, лет пятьдесят будет?» «Не может быть, черные волосы!» «Краска!» «А глаза?» «Да, конечно, в нем еще масса жизни, но этот сорт жизненной силы я всегда сравниваю с движением махового колеса, с которого соскочил ремень привода. Оно еще вертится, но уже только по инерции, и в нем этой инерции много. Я повторяю вам, что я его давно знаю». Вы видели, как он посмотрел на меня, когда мы здоровались? Да-да, я что-то странное заметил в его взгляде, как будто он смутился. И вы не ошиблись. О, ему есть от чего смутиться при встрече со мной. Поэтому-то я и говорю, что за жизнь в полном значении ее он отдаст все, положительно все, и честь, и имя, и связи родства. Это такой человек. Петербург для него то же, что вода для щуки. Он только тут и может жить. И долго будет жить. И хорошо будет жить. Сегодня у него может быть несколько тысяч, а завтра он будет идти пешком, не имея двухгривенного на извозчика. Не знаю я его прошлого так хорошо, я бы не говорил всего этого». Глаза Андрюшки блеснули. Это был тот же блеск, который озарил их в сквере рядом с Наташей, Наивно рассказывавший ему про его двойника Та же мрачная мысль загорелась в нем И действительно, новая идея озарила его преступную голову «Если это так, — подумал он, — То ко всем картам моей игры прибавился козырный туз И в тот же момент, придав своей физиономии самое беззаботное выражение Он тихо и степенно вышел из-за трилежа и направился в кабинет По дороге он встретил флирта «Тот господин? — спросил он с которым вы говорили, и есть граф Радищев? Да. Представьте меня ему. С большим удовольствием. Вы будете играть? Пока нет. А после? Посмотрю. Игра будет очень интересна. Граф играет горячо. Так вы меня представите? Да, хоть сейчас. Идемте. Андрюшка и Флирт вошли в кабинет, где лакеи уже ставили заветный стол, отличающийся от других богатыми инкрустациями из цветного дерева, а также и полным серебряным прибором, пепельницами, щеточками, оправами для мелков и двумя шандалами на три свечи каждый. Граф! Позвольте вам представить господина Корейского! Яроним Иванович чуть пристал и небрежно подал руку молодому человеку, фамилия которого не говорила ему ровно ничего. Но в то же время он зорко приглядывался к представленному. Андрюшка выдержал его взгляд и с изяществом врожденного Дэнди перекинулся несколькими фразами, более относящимися к любезности их общего хозяина. Но граф улыбнулся тоже снисходительно и поощрительно, и вновь начал прерванный разговор с соседом. Сосед этот был какой-то горбоносый барон, беседу с которым он вел на немецком языке. Через несколько минут, выходивший чем то из кабинета флирт, объявил, что все готово и можно начинать. Партнеры сели. Андрюшка поместился поодаль и стал наблюдать за ставками графа. Игра действительно была крупная, и Ирониму Ивановичу не везло. На лбу его от напряжения сбучилась жило, но губы старались складываться в любезно небрежную улыбку. Андрюшка видел, как он удваивал ставки и проигрывал одну за другую. Пачка рублевых, только что вынутая из бумажника, растаяла мигом, Лицо его побагровело еще больше, слегка дрожащей рукой он полез в боковой карман и, как показалось Андрюшке, вытащил из сильно похудевшего бумажника последнюю пачку в тысячу. Та же дрожащая бледная рука беспорядочно перегнула карту и положила на нее всю пачку. Андрюшка мельком увидел понтируемую карту и адски улыбнулся. Это была двойка. Пик. Все затаили дыхание. Все догадывались, что со стороны графа это была последняя ставка. Флирт, неизменно появляющийся в такие минуты, подошел на цыпочках, заложил руки за спину и устремил свои глаза на руки банкомета. Само появление флирта уже доказывало, что должно произойти нечто решительное. — Вы говорите «в цвет и масть»? — любезно переспросил банкомет. — «В цвет и масть», — глухо ответил граф и по привычке сделал усилие улыбнуться — Но улыбка не удалась ему, она походила на гримасу от укола. Карт легло направо и налево по нескольку десятков, но двойка не выходила. Нетерпение окружающих возрастало с каждой минутой, вот уже и в руке банкомета немного карт, штук десять всего по приблизительному расчету, а двойки все нет. Вот осталось четыре, три, две и… Двойка пик, оказавшаяся последней, легла налево. Ставка была бита. Страшно прихлынула кровь к лицу старого жуира и, тотчас же, отхлынув назад, сделала его страшно бледным. Он растерянно оглянулся на флирта, но тот молча поспешил отойти и скрылся в дверях залы. «Угодно вам продолжать?» — спросили у графа. «Нет, благодарю», — отвечал он глухим голосом. «Я немного утомился». И он встал. По глазам его Андрюшка угадал, что, как он... Так и князь готовится идти к флирту для какой-то сделки. В тех же глазах он прочел безумную жажду играть. Играть без конца. Он издали последовал за графом и увидел, как они сошлись с флиртом и, идя рядом по зале, стали горячо говорить о чем-то. Граф Радищев, потеряв всю свою важность, сильно жестикулировал. Флирт шел степенно, заложив руки назад и слегка наклонившись ухом в сторону собеседника. В зале было пустынно. Андрюшка опять пробрался к трилляжу и сел, совершенно укрытый густой зеленью плюща. Ни Флирт, ни Граф не заметили его появления. Они были слишком заняты разговором и благодаря предполагаемому свиданию с глазу на глаз говорили громко. «Видите ли?» — говорил Флирт. «Все деньги у меня в банке. Тут дома всего сотни-две. И те, так сказать, расходные деньги, которые я ни в коем случае не могу пустить в раздачу». «Но, видите ли...» Перебил его граф, я имею возможность завтра же взять у моей тетушки, а сегодня подпишу вам тройной вексель. Да, наконец я уверен, что все верну. У меня есть какое-то предчувствие. Все это очень может быть, но право же, дорогой граф, у меня нет, она нет и суда нет. Шельма, подумал Андрюшка, а недавно ли водил в кабинет проигравшегося князя, и он теперь опять играет. Ну, хоть триста, настаивал граф. — Тридцати не могу. Право, граф, не могу. Нет. — Сто, наконец! Чтобы хоть раз поставить? — Не могу, — ответил флирт и резко отошел. Граф остановился посредине залы и тупо поглядел вслед удаляющемуся хозяину. Потом он медленно подошел к ближайшему стулу, сел на него и, вынув из кармана часы, стал их вертеть на ладони, явно оценивая их стоимость. За трилежом раздался шорох. Он сдрогнул и быстро спрятал часы. «Что, граф, вам сильно не повезло?» Фамильярно подошел к нему Андрюшка. «Да, ужасное несчастье!» Ответил Иероним Иванович и встал, делая вид, что хочет идти в игорную комнату. «Постойте!» Сказал ему Андрюшка, загораживая дорогу и сверкая своими темными глазами, в которых блестела затаенная мысль. «Постойте!» Граф с удивлением посмотрел на него. «Что вам угодно!» «Очень немного». «Что именно?» «Я хочу вам предложить денег взаймы. Я сам игрок и прекрасно понимаю, что отыграться необходимо». «Денег? Вы предлагаете мне денег?» Недоверчиво переспросил граф, отыскивая на лице говорившую насмешку. Но лицо Андрюшки было совершенно серьезно. «Да, денег, но с условием, чтобы первая ставка опять была на двойку пик. Это моя карта». «И я через вас хочу испытать еще раз свое счастье. Сколько вам надо?» Глаза графа алчно разгорелись. Он ближе подошел к Андрюшке и, взяв его за пуговицу сюртука, заговорил тоном, который менее всего мог бы внушить доверие, столько торопливой радости было в нем. «Если можно полторы тысячи, я вам их завтра доставлю, под честное слово. А впрочем, хотите вексель?» Он остановился, понимая, что говорит что-то не то, и опять пристально поглядел в лицо Курицына, отыскивая в нем издевательство. Андрюшка тем временем молча полез в карман, вынул бумажник и принялся отсчитывать деньги. Затем он подал их графу и сказал «Я верю вам и вашему графскому слову». «Благодарю», — с театральной ужимкой поклонился граф, принимая деньги. «Но как это, право, все странно. Вы меня не знаете, я вас тоже, и вдруг...» «Вы меня не знаете, но я вас...» — значительно ответил Андрюшка. «Я вас прекрасно знаю!» «Разве мы где-нибудь встречались?» «Вы это узнаете потом!» И вдруг улыбнувшись, Андрюшка прибавил. «Но и у меня к вам есть просьба! Проиграете ли вы или выиграете, все равно вы должны со мной отужинать. Я к вам имею дело. Согласны вы?» «Согласен!» Без запинки ответил граф. «Согласен, если это вам доставит удовольствие!» «Большое!» Многозначительно ответил Корицкий. «А теперь пойдемте играть! Только непременно ставьте на двойку пик! Это мое требование!» Они ушли в игорную залу.